Глава 81. Обнаружение кровавого восстанавливающего микстуры мононисно поглотило более половины рынка медикаментов и позволило торговым площадкам Куаннасела не только восстановить свою популярность, но и приобрести её в течение двух дней. Через 2 дня после дебюта кровавого восстанавливающего микстуры Куанжали постепенно снизил ценовоемовывающего эликсира обратно к той, что была изначально. Тем не менее, с регуляцией Куаннажели тео за несколько дней до этого отбил большое количество клиентов, в результате чего и рынки не смогли превратиться в те шумные и оживлённые места, которыми они когда-то были. Так как город Вутан был близко к краю хребта магических зверей, то количество наёмников, необходимых городу, было очень большим. Кроме того, хребет магических зверей был полон опасностей, симулируя чрезвычайно большой спрос на лекарства. Таким образом, несмотря на то, что Клан Сяо урвал более половины рынка медикаментов, Клан Жили продолжал оставаться в прибыли. Тем не менее, по сравнению с прошлым, прибыль скатилась до половины того, что было. Бешеные продажи лекарственных снадобий и значительно превзошли ожидания Клана Сяо, который впервые испытал себя в этом деле. Каждый день выставленная на продажу кровавосстанавливающая микстура уже утром быстро раскупалась наемниками. которые ждали заранее. К обеду все медикаменты распродавались. В это время наемники, которым не удавалось купить кровоостанавливающую микстуру, не имели другого выбора, кроме как идти на рынок клана Джоли с замолаживающим эликсиром, который был не столь эффективен. Благодаря косвенной помощи, обусловленной огромным спросом на лекарства со стороны наемников, клана Джоли, пусть и с трудом, удалось пережить сильный ответ на удар клана Сяла. Однако их будущее – В конечном итоге зависело от того, у головы окажется большой запас лекарств. Сидя в зале для совещаний, Сел Ян беспомощно смотрел на Сел Жана, который не мог перестать ухмыляться. Немного переведя взгляд, он обнаружил, что трое старейшин также были полны веселья. Также в зал постоянно проникал глупый смех. Причиной всего этого был запас кроваво устанавливающей микстуры – который утром обеспечил Сил-Ян под видом человека в чёрном. «Ага! Продажи кроваво-восстанавливающей микстуры были просто сумасшедшими! Если бы уважаемый старец не доставил ещё одну партию, я боюсь, что наш склад сейчас был бы уже пуст!» Сил-Ян улыбнулся, держа зелёную бутылку обеими руками так, как будто он держит сокровище. Верно. В течение всего нескольких дней популярность наших торговых площадок удвоилась по сравнению с нашим пиком. Понесённые заранее потери были постепенно восполнены. С, <с, <с, <с, <с, с учётом продажи медикаментов, прибыль за последние несколько дней уже сравнялись с нашим доходом за предыдущие 2 месяца. Обычно мы учили в первый старейшина. Будучи не в состоянии контролировать себя, стал разговорчив перед лицом такой огромной выгоды. Морщины на его старом лице были похожи на цветущую хризантему. Селожан улыбнулся и кивнул. Повернув голову в сторону сына, сидевшего со скучающим видом, он не мог не устроить ему взбучку. «Маленький поганец, ты всегда пропадаешь, когда у Жем и Старец здесь. Почему ты не можешь быть менее активным и оставаться дома?» Будучи несправедливо обруганным, Сио Ян закатил глаза и подумал, «Если бы я постоянно не исчезал, где бы вы брали эти снадобья?» «Уважаемый старик, слишком щедрый. К счастью, мне удалось узнать о необходимых компонентах. Врядь мы будем нести ответственность за их приобретение. Наш клан уже так много получил от него. Если мы будем слишком жадными, то боюсь, что он принесет нам больше вреда, чем пользы». пробормотал Сяо Жан, доставая из кармана листок бумаги. Да. да. Все трое старейшин согласились с словами Сяо Жана. Хе-хе. Знать, где остановиться перед лицом такой большой прибыли, неплохо. Не удивительно, что твой отец смог стать главой клана, одобрительно произнёс Яолао. Кивнув головой и обнувшись, Сяо Янь ощутил душевное спокойствие, несмотря на то, что он может временно материально помочь клану Сяо. Окончательный успех клана зависит от способностей лидера. Если бы лидером был кто-то с ужасным характером, то независимо от того, насколько велики способности Сео Яна, он не смог бы помочь. Тем не менее, судя по всему, Сео Жан имел способности великого лидера. Один из членов клана поспешно вошел в зал и с почтением произнес. «Глава? Старишины? Мисс Ефэй из главного аукционного дома ждет снаружи». «Ефэй?» – переспросил Сео Жан. после чего немного помолчав, поспешно произнёс: "Быстро приглуши её". Скорее после того, как Член Квана пошёл передавать приказ, изящная и красивая женщина медленно появилась на пороге зала. С негромким смехом она сказала: "Ха-ха". Гово Квана села, кажется, гордится недавними успехами клана. Прислонившись головой к проходной спинке стула, Сео Яна обратил свой взор в сторону входа и был слегка удивлён открывшимся видом. Рядом с дверью у Бэй стояла зрелая женщина, одетая в красное платье. Примечание переводчика. Пожилые женщины завернуты в красный халат. Гугловский переводчик. Яфы проклинает тебя. Узкое красное платье плотно облегало ее изящное тело. Из нижней части платья вверх к бедру шел прямой разрез, открывающий сногсшибательный вид на ее белоснежные ноги. Тонкая талия девушки плавно покачивалась из стороны в сторону, грациозно и соблазнительно лишала рассудка большую часть мужчин, присутствующих в зале. «Летится!» Наблюдая ауру зрелой привлекательности, которую изучала дама, юноша, мужчина среднего возраста и трое пожилых мужчин, в зале невольно высказали свои опасения. <кхем> Сухо кашлянов, села Жанна улыбаясь, встал и любезно начал. «Я в поиске Ложи. Годовой доход клана Сяо не может сравниться даже с доходом филиала вашего главного акселонного дома. Чем мы заслужили такую радость?» Примещение переводчика. «Сяо Жи. Сяо является выражением почтения». «Хм-хм-хм. Глава клана Сяо действительно красноречив. В последнее время торговые площадки клана Сяо значительно превзошли по популярности нашего акселонный дом». «Это истина, которую все мы видели собственными глазами!» Яфэй, глядя в лицо трём саришином в зале, уважительно их поприветствовала. Моргнув, она перевела взгляд на Сяо Яна и слегка ошеломлённым голосом сказала, «Глядя на текущее состояние молодого господина Сяо, кажется, что он стал гораздо сильнее, чем был, когда я видел его в последний раз. Яфэй, Сяо Яна, пожалуйста, бросьте почтительное обращение!» И просто называйте меня по имени. Мне неловко слышать такое обращение. Сказал Силаян, изобразив искреннюю улыбку. Форма обращения вызвала у него сильное беспокойство. Услышав это, Яфа и не смогла сдержать улыбки. «Вас привело сюда какое-то дело?» С улыбкой спросил Силажан. «Глава клана Сяло, главный локционный дом прекратил поставки клана Джоли всех алхимических ингредиентов». «Эти слова...» Произвели эффект взорвавшейся бомбы. А такое шокирующие новости. Рука Сеоджана дрогнула, и на стол выплеснулся чай. Когда он стирал чай со стола, в его глазах всветилось просто безумное счастье. Переведя взгляд на Сэришен, он увидел, что они находятся в таком же состоянии. Большой зал медленно погрузился в тишину. Сеоджан водя один глоток, допил свой чай, прежде чем нерешительно спросить: "По какой причине?" Резвый главный аукционный дом не занимал всегда нейтральную позицию. В ответ Ефий лишь убнусь, стиснув зубы, Сеоджон тихо спросил: "Что вы хотите за это?" "Ничего", продолжая улыбаться, ответил Ефий. А? В крайней степени удивление, Сеоджон недоверчиво смотрел на убаивающуюся Ефий. Он не верил, что главный аукционный дом Бесват поможет им ударить по клану Джели. Перегоснувшись к подбородку, Сеожан внезапно заволновался и шёпотом спросил: "Это сделал уважаемый старец?" Облизав красные губки, Яфей слегка кивнула и с улыбкой ответила: "Уважаемый старец уже всё оплатил, так что главекола насело нет никакой необходимости беспокоиться о том, что мы что-то потребуем". С этого момента мы сражаемся друг с другом в бок-кобок у шеф-эта. Его лицо наконец озарилось от счастья, и запрокинув голову, оглушительно расхохотался. Его смех вызвал слабую дрожь по всей территории Кона. Постепенно затихая, Сеоджин вдруг понял, что хорошие новости слишком сильно всугрудили ему голову. Немного неловко потиев голову, он увидел, что трое старейшин зависли, раскрывав рты. Широко лобаясь, Сил-Ян посмотрел на сына, который, прикрыв рот рукой, незаметно посмеивался и не смог удержаться от нагоняя. «Маленький засранец, почему ты смеёшься? Где твои манеры? Иди и подай чай, Ефэй Сяо». Заказив глаза, Сил-Ян потянулся к стулу рядом с ним, взял чашечку тёплого чая и кинулся обслуживать Ефэй. Ефэй получил чашку чая и одарил юношу нежной улыбкой. Внезапно выражение её красивого лица изменилось. Её прекрасные глаза сосредоточились на водонексео Янае, или вернее, на чёрном кольце на правой руке. Проследив за направлением взгляда, Ефэй Цяоян слегка похолодел, не показывая своего волнения. Он убрал руки, нахмурив спину к своему отцу и другим. Он прищурился и уставился на прекрасную даму перед ним. Сердце Ефэя слегка дрожалось. после чего она благоразумно опустила голову и отпила чай, не показывая своего выражения лица. Видя благоразумное поведение красавицы, Сил Ян расслабился и потер нос. С расслабленным видом он вернулся на свое место и нахмурился, как будто погружаясь в свои мысли.